Мечта букиниста представляет. Рим, книга вторая. Глава шестая. Хорошие новости. Лагерь 17-го морского живёт обычной жизнью. шумит, скрипит, брякает железом, чихает, орёт, перекликается на разные голоса, пахнет дымом, пшённой кашей и потом. Я слышу глухой гул за стенами своей палатки. А уж запахи, куда от них деться? «Нет, про претер такого приказа не отдавал, — говорю я, — хлопает клапан, пламя факелов дёргается». Проклятие. Порыв ветра приносит холод, я невольно ёжусь. Напротив, от жаровни с углями расходятся волны тепла. Только человеку, стоящему передо мной, одинаково наплевать и на холод, и на жару. Он железный. Мы не можем оставаться здесь дольше, говорит Эгген. Наступает осень. У меня больных и простуженных прибывает по 40 человек в день, а дальше будет только хуже. Нам нужно в зимний лагерь, легат. Это верно. Легионы до сих пор в летних лагерях, а время идёт, и легионеры начинают мёрзнуть. Почему вар медлит? Хорошо, я переговорю с пропретором. У вас всё, префект. Можете идти. Легат он склоняет упрямую голову и выходит. Это мой заместитель в случае моего отсутствия в легионе или героической смерти, что с легатами в нашем роду случается. Он примет командование на себя. Его зовут Спорий Эггин. Он префект лагеря, заслуженный солдат, прошедший весь путь от тирона новобранца до второго по старшинству командира в легионе. Он профессионал, в отличие от меня, любителя, назначенного легатом по личной прихоти принцепса Августа. Таких, как я, называют тога гражданский. Таких как Эгген гордостью армии. Вечер заката окрашивает красным городок, связывающий лагеря трёх легионов в одно уродливое целое. Улица, публичный дом. Судя по некоторой претензии на роскошь, этот лапанарий предназначен для трибунов и центурионов. Рыжая, говорит Тайген, где ты, рыжая? Префект лагеря с трудом поднимается по скрипящей лестнице, спотыкается, ругается в полголоса. Проклятые ступеньки. Он чудовищно пьян. Его голос плывет, словно плохая песня. Певец слишком далеко, голос его слаб, и ветер относит в сторону его слова. «Вот и нужная дверь». Она закрыта. «Рыжая», — зовет Эггин, — «выйди ко мне». Он размахивается и ударяет кулаком ещё раз, ещё. Удары глухие, сильные. Дверь сотрясается. Её все зовут Рыжая. Его рыже. Руфина. Чит Волтуми стискивает зубы. Он не очень высок. Да. но зато быстро силен, и он, о боги, старший центурион. Он словно кусок железа, стальной меч, выкованный кельтами, или черная бронза, которую мало что сможет сломать. Рыжая. Вот что делает его мягким, как овечий сыр. А удары? Что? Удары только сделают его крепче, как и раны, как и походы. Тит встаёт с кровати, протягивает руку к одежде. Пора разобраться с Эггеном раз и навсегда. Не надо, говорит рыжая. Не трогай его. У неё распухшие от поцелуя в губы, на нижней маленькая царапина, точёный нос в мелких капельках пота. Тит останавливается, руки его висят у бёдер, мощные и одновременно бессильные. Он несчастен и болен. Это я, Болен, думаю, Тид. Я удачливый соперник Эггена, но кто скажет, что я счастлив? Никто. Даже я этого не скажу. Эгген, Болен, я болен. Мы все здесь, дить, тебе повери, больны. Схватка двух кровавых зверей. Каждый раз, каждый проклятый раз. И неизвестно, кто побеждает. Рыжее голоса Эггена. Зачем? Вот и я не знаю, думает Тит. Рыжее улыбается. Ализон, дворец Вара. Сентябрьские иды. Гости в белых тогах, погани, гражданские. чиновники, судьи, адвокаты, сборщики налогов. Что удивительно, это очень важные люди, гораздо важнее солдат. Германия оплачивает наше пребывание здесь своими деньгами, а деньги надо считать. Побёждённые платят. Это политика Рима. Гости в военных туниках, легаты и трибуны. они стоят отдельно. Военные редко смешиваются с чиновниками, и только я, toga гражданский, назначенный легатом, могу примкнуть к любой из партий. Когда я приехал в Германию, мне пришлось столкнуться с презрением и даже ненавистью офицеров моего легиона. Легатов, назначенных сверху, не очень любят. Каждый из моих трибунов отслужил годы, Каждый участвовал в нескольких военных кампаниях. Они шли к своим должностям через сражения и долгую утомительную службу на окраине, в окружении врагов и дешёвых женщин. Их звания политы кровью и потом и отполированы до блеска скукой лагерной жизни. За что им любить выскочку меня? Но кое-что изменилось. Как оказалось, я тоже могу убивать германцев. И даже делаю это с определенным изяществом. «Друзья!» — обращается к присутствующим квинтили Вар. Запах шиповника сегодня едва уловимый. «У меня хорошие новости из Паннонии. Тиберий!» — гул голосов. «Тише вы, тише!» Вар продолжает... Тиберий разгромил мятежников Тишина Затем поднимается гул Слава Тиберию, слава Августу Это действительно хорошие новости Война в Панонии длится уже несколько лет с переменным успехом Мятежники собрали чудовищную армию, около ста тысяч воинов И всерьез угрожали Италии, Риму Попытки подавить мятеж не увенчались успехом Так что пришлось Тиберию Пасингу августа взяться за дело. Только тогда мы начали побеждать. Он хороший полководец, осторожный, решительный, расчётливый. Тиберий ничего не оставляет без должного внимания. Легионеры его не любят, но обожают, когда он ими командует. Интересный парадокс. Как Человек тебереж жёсткий и равнодушный, словно кусок пемзы. Он смотрит сквозь тебя и, кажется, забудет твоё имя сразу же и два за твоей спиной закроются дверь. Но нет. Тебери ничего не забывает. Теперь он победил мятежников в Панонии. И значит, будет праздник. «Вина требует вар. Выпьем за доблестного Тиберия. Мы пьем вино, вар пьет подкрашенную воду. Я качаю головой, в какое интересное время мы живем. С сарматами у нас мир, с германцами мир, даже с парфянами согласие. Теперь и мятеж в паноне и подавлен. Везде тишина и покой. Даже не верится». Когда я выхожу из дворца, уже темнеет. Высокая фигура выступает из тени. Я поднимаю голову и вздрагиваю. Голубой огонь варварского взгляда окатывает меня с головы до ног. Кажется, пора нам побеседовать, говорит Арминий негромко. Я киваю. Давно пора. Фигурка лежит на столе, маленькая серебристая птичка. В этом есть нечто зловещее. Как такое может быть, говорю я. Как? Армени улыбается. И об этом спрашивает человек, регулярно оживляющий мертвецов. Он берёт чашу с вином, но не пьёт. Знаешь, что делает твоя фигурка? Воробей возвращает душу. Не надолго. чтобы поговорить. Это понятно. На самом деле я не очень понимаю, как это работает, но это работает. Молния пронизывает меня насквозь с головы до ног, витвится внутри моего тела, волосы встают дыбом, фигурка на ладони подрагивает, она ледяная. Срок жизни возвращённого зависит от возможности тела и силы воли. Если человек серьёзно ранен, потерял много крови и изрублен на куски, то это будет мучительный разговор. Армени медлит. И очень короткий. Тогда что произошло с тобой? Ты ведь жив. Армени медлит. Пожалуй. И ты другой. «Ты варвар!» Армения усмехается. Морщинки вокруг глаз выдают его возраст. Двадцати с чем-то летний германец улыбается, как сорокалетний старик. Хотя Луцию было всего тридцать два года. Смешно. «О, тут все гораздо хитрее. Правда?» — говорю я с сарказмом. Армения пожимает плечами. Почти 3 дня я был мёртв, брат. Ты не понимаешь, гай. Дело не в том, что воробей возвращает мёртвых, а орёл даёт власть повелевать людьми. У фигурок могут быть самые разные свойства, самые глупые и странные: вытирание носа без платка, волосы в носу растут быстрее, чем у остальных людей, или невозможность утонуть в луже. Это, в общем-то, неважно. Дело в другом. И в чём же армянин луций смотрит на меня. Из-за освещения кажется, что глаза у него разного цвета. Но этого не может быть, потому что воробей сейчас у меня. Это мои глаза разного цвета. Это я возвращаю мёртвых. Беру на себя дела богов, в которых, между прочим, я не верю. Дело в другом, повторяет Луций. Эти фигурки, они заставляют тебя действовать. Нет, не так. Не заставляют, как бы сказать, Гай. Они тебя пробуждают. Вот правильное слово пробуждение. Словно до этого момента ты спал, а сейчас проснулся, понимаешь? В этом всё дело. Пока у меня не было фигурки, я умирал каждый день и каждую секунду, а с ней я понял, что умирать не обязательно. Теперь я здесь. Он молчит, перебирает пальцами. Мне жутко привыкать к мысли, что моего друга Армения больше нет. Двойная потеря. Сначала я потерял брата, затем друга. Теперь передо мной незнакомец, полубрат, полудруг, полуримлянин, полугерманец. Я даже не знаю, как его теперь называть. Луций Армений, как правильно? А ты, Гай, разве ты не начал действовать, получив фигурку? Луций Армений смотрит на меня в упор. Разве тебе не кажется, что воробей ведёт тебя к великой и достойной цели? Нет. Мне кажется. Лучше Армений моргает, потом запрокидывает голову и хохочет. Сверкают белые красивые зубы. Узнаю тебя, брат. Ты всегда был упрямым. Я дёргаю щекой. Правда? Я должен был это сделать, Гай, понимаешь? Я начинаю смеяться. Ему всё ещё требуется моё понимание. Вот в чём проблема. Когда мы могли выяснить отношение между собой по-простому, кулаками или пенками, валяясь в пыли, мы не находили особых противоречий. Теперь же, когда противоречия такие, что альпийские ущелья кажутся не шире ручейка, мы даже не можем дать друг другу в глаз. Это обидно. А ещё обиднее. Мы знаем это и всё равно хотим друг от друга понимания.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 или рассказать правду единственному человеку, который выслушает его и не осудит. Не знаю, и кто из них написал то письмо? Луций или Арминий? Луций Димитрий Целист, сенатор Рима, прожжённый политик, опытный военачальник, усталый и умный человек. У него часто болело колено. В детстве луц и упал с лошади и повредил правую ногу. С тех пор он слегка прихрамывал в сырую погоду. А здесь в Германии погода всегда сырая. Или письмо написал варварский вождь Армении. Молодой красавец, дерзкий воин, герой войны в Панонии, римский всадник, награждённый браслетами за отвагу и венком за спасение товарищей в бою. Тот, в чьём теле сейчас обитает душа моего старшего брата. Ты избегаешь меня, Агаи, спрашивает Армени. Я качаю головой. Нет. Хотя вру. Действительно избегаю. Почему воробей, спрашиваю я. Иногда предметы можно использовать Неправильно, говорит Арминий. Например. Например, саламандра даёт бессмертие. Но если обладатель саламандры решит под дно море перейти из Италии в Африку, это будет не совсем верное использование предмета. Согласен. Логическая задачка. Подобное задавали нам в Греции. Разве саламандра не спасёт владельца? Спасет и не раз, но дышать под водой – это не относится к возможностям фигурки. Человек будет умирать тысячи и тысячи раз, но останется на дне. Это трудно представить, но это совершенно жуткая вещь. Я закрываю глаза и представляю, как захлёбываюсь морской водой, бьюсь в синеватой гудящей темноте, пузыри вырываются изо рта и уносятся вверх, буб, буб. И так тысячи раз, тысячи раз. Значит, Луций использовал предмет неправильно. Я был болен, говорит Луций. Финикийская болезнь неизлечима. А я столько всего не успел сделать. Поэтому я стал искать спасение, лекарство, что угодно, и нашёл мой умный старший брат, мой настойчивый старший брат. На самом деле мне нужна была фигурка саламандры бессмертия, но найти её оказалось невозможно. Существует предмет, что может вылечить любую болезнь, но снова это слово невозможно. Владелец неизвестен. И тогда они предложили мне воробья. Почему? Я плохо представляю, как можно вылечить кого-либо с помощью воробья, говорю я. Я сказал примерно то же самое, но Посейдон стеклянный человек, сын Посейдона? Да. Посейдон сказал, что можно сделать. Неправильное использование предмета. Ловкость рук. Фокус. Нужно за миг до того, как отправится в мир иной, приказать воробью вернуть твою душу. Тогда тело и душа будут вместе, но разъединены. Человек будет жив, но в нестареющем, практически вечном теле. Главное здесь угадать момент. Это риск, конечно, но риск оправданный, особенно для того, кто обречён. Правда, тело самого Луция не годится. Он болен, но есть варианты, Арминий, говорю я. Да, лучше встаёт, начинает ходить по комнате. Мой друг, молодой и отважный варвар, он учил меня верховой езде. Это было довольно болезненно с моим-то коленом. И моим, он криво усмехается, страхом перед лошадьми. Но я справился, хотя Арминий был между нами, говоря, неважным учителем. Я дёргаюсь щекой. И как это произошло? Этот обмен. Я позвал его на встречу. Мы пили вино. В вине был яд хороший, из Парфии. Он убивает без боли. Просто засыпаешь. Армений много выпил и умер первым. Когда я почувствовал, что начинаю засыпать, то приказал Воробью вернуть мою душу обратно. По идее, душа должна была вернуться в первое же свободное тело. В тело Армения молодое и здоровое. Но я опоздал, промедлил. Вот она, сила воли. Луц улыхается. Это больше похоже на судорогу. Это была ошибка Гай или воля судьбы, называй как хочешь. В результате моя душа переместилась в тело Армения, как было задумано, но не сразу. Поэтому я ей говорю, что был мёртв целых 3 дня. Армения умер. Хируски решили, что это ловушка, перебили легионеров, а тело Армения забрали с собой. Хируски собирались замести следы бойни, но тут неудачное совпадение. Нагрянул отряд римской конницы и спугнул их. Воробей остался в моей руке, в мёртвой руке легата Луция. Хируски принесли тело Армения в родную деревню. готовились к похоронам, но вдруг через 2 дня, на третий, перед самой церемонией Армения очнулся. Чудо, чудо. Видел бы ты их лица, Гай. Варвары решили, что отец богов Тивос вернул Армения в мир людей, чтобы тот завершил некое важное дело. Теперь они называют царя хирусков, то есть меня дважды рождённым, избранным Потом я узнал, что фигурка пропала, а дальше, что мой родной брат Гай едет легатом в Германию. Так что встретились мы не случайно. А теперь, Гай, скажи мне, что ты об этом думаешь? Смотри, Гай, кузнечик крутится в голове. Нечестно, думаю я. Лучший всегда был умнее. Но теперь он, к тому же, выше ростом, сильнее и красивее. У Квинта, нашего младшенького, при всей его неотразимости, хотя бы нет мозгов, поэтому с его достоинствами можно смириться. А как быть тут? Старший брат моложе меня, больше не хромает и отлично ездит верхом. Если, конечно, меня нагло не обманули. Кровь бросается мне в лицо. А что, если обманули? А что? там погибло несколько хороших солдат, Римлен, из-за тебя. Это ты мне можешь объяснить? Не кричи, говорит Армени. Римская дорога. Вдоль неё ряд крестов с распятыми германцами, светловолосыми и рыжеми. Крестов много. Молото опускается. Бух! Раз удар, два удар. Железный гвоздь входит в запястье человека. Крик. Из ранки вытекает тонкая струйка крови. Голос хриплый, привычный к командам, приказывает: Поднимайте. Осторожнее, давай, легионеры, налегают на верёвки. Поднимается крест, на нём измученный человек, жилистый с длинными светлыми волосами и бородой, варвар. Легионеры поднимают крест на фоне рассветного неба. Они не торопятся. Зачем наконец крест установлен и закреплён как положено. Римский чиновник, халёный, толстый в меховом плаще поверх белоснежной тоги, редкие волосы завитые совсем чанием и уложены. Это будет вам уроком, варвары, провозглашает он. Германец вдруг оскаливается, плюет кровью. Красный сгусток летит по дуге вниз и размазывается по плечу римлянина. Тот возмущенно оборачивается. «Проклятый варвар!» У чиновника маслянистый, жирный и очень высокий голос. Легионеры переглядываются. Они терпеть не могут таких чинуш. А варвар сделал отличную вещь. Германец смеется. Они все смеются на всех крестах. Чиновник оглядывается, смотрит вправо, влево, он испуган и к тому же очень обижен. Затем варвары начинают плеваться, каждый, даже самый слабый, стремится попасть в толстяка. Тот дёргается и взмахивает пухлыми руками. Легионеры делают серьёзные лица, но чувствуется, что им смешно. Хорошая шутка. Гем смелый парень. Варвары презирают смерть и презирают таких, как этот жирный. Центурион подходит к чиновнику. Нам лучше уйти. Местные нас не слишком любят. Чиновник небрежно взмахивает пухлой рукой с короткими пальцами и унизанными перстнями. Ерунда, центурион. Мы приведём их к покорности. Он замолкает, подыскивая слова. Нужно лишь побольше крестов. В стороне деревни движение. Центурион видит это краем глаза. Он стоит с непокорной головой в одной подшлемной повязке. Не раз стиранный, с неровными, разлохмаченными краями. Лицо со шрамами, рубленное, впалые щеки, жесткая складка губ. Центурион смотрит, как ветер треплет остатки одежды на варварах. Резкие порывы, как хлопки в ладоши. Словно аплодисменты». Центурион наклоняет голову на бок, как большая собака. Он видит изуродованные ноги германца, грязные, пробитые гвоздями. На них садится муха, снова взлетает. Центурион моргает, надевает шлем. Синий гребень, начищенный металл. На щечные пластины свисают свободно. Центурион начинает завязывать ремни под подбородком. Затягивает узел грубые пальцы, но достаточно ловкие, чтобы справиться с потёртыми ремешками шлема. Ногти обломаны и в грязной кайме браслеты на запястьях из грубой кожи, потёртой и старой. Вдалеке слышны голоса. Центурион смотрит на казнённых, переводит взгляд в сторону, оттуда ему послышался шум. Центурион медлит, разглядывает приближающихся людей. Проклятье. Он даже не удивлён. Рано или поздно это должно было случиться. Поворачивается к солдатам и приказывает негромко к бою. Короткая заминка. В следующее мгновение легионеры чётко и быстро строятся, они молчаливые и серьёзные, улыбок больше нет, но никакой паники, никакой лишней суеты. Спокойно и деловито проверяют доспехи и оружие, щит, дротики, глади и у правого бока, чтобы было удобно вынуть его одной рукой. Они профессионалы. Толстый чиновник беспомощно смотрит на приготовление. «Что случилось? Что?» Центурион медлит, разглядывая этого поганца, затем кивает в сторону германской деревни. «Что?» — говорит чиновник. «Я не понимаю». Он поворачивает голову и видит. Чиновник стремительно бледнеет, словно вся кровь из него вытекла. Это не какая-то простая бледность, а желтушная синева, как у покойника. «Боюсь, что крестов нам все-таки не хватит», — говорит Центурион без всякой насмешки. Чиновник вздрагивает. Со стороны деревни к ним идут германцы. Целая толпа. У некоторых копья и дубины, у других ничего, кроме голых рук. Они плохо вооружены, но их много. Слишком много для маленького римского отряда. И они не кричат, не ругаются, а идут молча. Это самое пугающее. Лицо молодого солдата бледнеет. О боги, сколько их? Центурион говорит негромко: "Стой крепко, зелень, бей по приказу и держись. Сейчас будет жарко". Лицо молодого легионера бледнеет на глазах. "Я, я не хочу умирать. Пожалуйста, пожалуйста". "Встать в строй!" Резкий окрик заставляет новичка подскочить. Он наконец вспоминает, что боится центуриона больше, чем любого варвара. Занимает своё место. Его с двух сторон подпирают плечами опытные солдаты. Старый центурион подходит и говорит негромко. Мальчик, никто не хочет умирать. Даже я. В этом вся хитрость. Именно поэтому стой крепко и бей по приказу. И он медлит. И надейся на своих богов, мальчик. Они нам пригодятся. Центурион неторопливо поправляет завязки шлема, достаёт гладиус из ножен, осматривает клинок, стирает крошечное пятнышко с металлической поверхности, пробует пальцем заточку лезвия, потом убирает меч в ножны. Легионеры ждут. Центурион краем глаза видит, как натягивается кожа на их скулах. Они стоят и ждут, когда человеческая волна докатится до них. Проклятье, серебряная чаша падает, со звоном улетает куда-то под стол. Я вздрагиваю и опускаю руку. Арминий лежит на полу, рядом растекается кровавая лужа. Но это всего лишь вино. С чужого красивого лица смотрят на меня знакомые глаза. "Брат", говорю я, звучит неловко и фальшиво. "Брат", говорит Арминий, глядит на меня снизу вверх, затем протягивает руку. Пальцы зависают в воздухе. Я медленно беру его за запястье, оно крепкое и надежное, сжимаю пальцы, тяну на себя, вставай. Если это мой брат, то весу в нем изрядно прибавилось. Армини поднимается на ноги, мы стоим и смотрим друг на друга. Как-то все очень странно вышло. Я подхожу к столу и забираю воробья. Я подхожу к столу и забираю воробья. Ве셔 фигурку на шею. Это твой выбор, сказал прозрачный. Очень смешно, очень. Прозрачный человек знал, что на самом деле случилось с Луцием. Воробей. Он принесёт тебе только горе. Я поворачиваюсь медленно. Что ж, пора нам начать всё с самого начала. Привет, Луций. Говорю я. Рад тебя видеть, брат.